Константин Боядин Рассказ. Пари. Составление жизнеописаний божеств Ролеона – занятие в высшей степени неблагодарное и опасное. Тем не менее, накопилось немало сказаний, легенд, всевозможных поучительных историй, в которых боги занимают не последнее место. Некогда, до появления мировых божеств, древние племена Орлеоны видели вмешательство сверхъестественного во всем, в каждом явлении природы, в любой страсти, в каждом искусстве, во всем, о чем только может помыслить разумное существо. Но время шло, менялись легионы демонов, духов и богов, и постепенно пришли великие боги. Те, кто простирает свое влияние не на одну грань бытия, а на несколько. не в пределах одного мира, затерянного в пустоте Вселенной, а во всех сферах существования. Перемешивались деяния великих богов и богов местных, ничтожных демонов и знаменитых аватар. Сотни философских учений пришли, прославили себя и канули в небытие. Истории, приводимые ниже, должны напомнить всем ныне живущим, что боги тоже личности. Им присущи все страсти и стремления, они могут быть прекрасны и безобразны, всемогущи и беспомощны. Все зависит от того, какими их видят их почитатели. И немало прошло дискуссии о том, кто же кого создал, смертные существа богов или же бессмертные боги все остальное. Как и все истины, истины про богов относительны. посему допустимо относиться к богам пренебрежительно в надежде, что они не услышат подобных мыслей и не поспешат доказать свое могущество. Некогда проспорил солнечный бог Элиор богу воров и музыкантов Полнору и в страхе притихли верующие обоих культов, ибо должен был Элиор 20 лет подряд, одни сутки в году, по выбору Полнора проводить в облике простого смертного в самых гнусных притонах. И должен был Элиор всякий раз придумывать всевозможные трюки, чтобы вернуться в небесные сферы, не растеряв ни достоинства, ни мощи. Впрочем, жрецы культа Полнора, как высокочтимые, так и презренные уличные воришки уверяют, что сам Полнор прилагал немало усилий, чтобы избавить своего незадачливого соперника от больших неприятностей, не забывая, разумеется, волю посмеяться над ним. Шумит площадь городка Анфат. что у северной окраины Змейного острова шумит, как и положено шумить обширному базару. Ни вели город, ни порт его не удостаивается от частого посещения, ни его ремесленники не знамениты ничем особенным, зато его базар. По традиции, которой уже сотни лет собираются многие окрестные народы Змеиного острова сюда, и пять дней в году бурлит ярмарка вовсю. Говорят, что в эти пять дней... Купить здесь можно все, чего душа пожелает. Были бы деньги. Может быть и так. Да и не все ходят сюда за покупками. Многим любопытно послушать приезжих певцов-музыкантов, поглазеть на выступления бродячих артистов, получить за две медные монетки совершенно точное предсказание будущего или просто послоняться вокруг, прибиваясь то к одной лавке, то к другой. Даже жрецы, возвышающиеся над мирской суетой и умудренный ученый, не гнушаются прийти на анфатскую ярмарку. Никому не ведомо, что их влечет сюда, но с другой стороны, почему бы и нет? Почему бы жрецу не приобрести бутылочку дорогого аннатского вина или почтенному астрологу не послушать сказания о славном прошлом? Никто не бросается в глаза на этой ярмарке. В том числе многочисленные неприметные служители бога воров. Крутящиеся под ногами и готовые в любой момент срезать кошелек или облегчить повозку на пару другую вещиц. Все, что угодно, встречается здесь. Видимо, в качестве вознаграждения за неторопливую сонную жизнь, которой живет городок все остальное время. Шагает воин в потертом кожаном доспехе по ярмарке, шагает неторопливо, ныряя из таверны в таверну. Правильно, нынче время веселья. Все те, у кого завалялось несколько монет в кармане, не прочь приятно провести время, забивая прекрасное мясо отменным пивом и слушая превосходную музыку, которую играют лучшие музыканты окрестных земель. Вот он остановился, бросил серебряную монету двум подуставшим бардам и послушал несколько баллад, кинул еще монетку, одобрительно кивнул головой и направился в самое известное заведение ярмарки «Огненный коготь» досточтимого панлара. Из Риода. Всем известно, у Панлара лучшие вина на острове, а то и во всем архипелаге. Что же до названия таверны, то не сам он и даже не отец его и не дед придумали его. Коготь и коготь. И ярко-оранжевая пылающая ящерица на вывеске знай приглашает внутрь посетителей. И недостатка в них не ощущается. Грозен вид воина, и за милю оббегают его воры. Раступаются прохожие, провожая взглядом его высокую фигуру. Видимо, военачальник. вон какой богатый меч у него, в ножны в слоновой кости. Впрочем, на ярмарке полно народу. Сами властители городов и провинции здесь не редкость, так что невелика важность. «Повелитель меча?» – тихо шепнул голос за спиной воина. Но тот не обернулся, продолжая потягивать вишнево-красное вино из тонкого хрустального кубка. Полно вам, достовочтенный, не унимался голос. Как уж вас не узнать, когда вы во всей красе можно сказать? Воин неторопливо поворачивает голову и встречается взглядом с другим воином, ростом пониже, одеждой побогаче и глазами понадменнее. Разве я знаком с вами? спрашивает воин вежливо, не выпуская кубка из рук и равнодушно изучает своего собеседника. «Не могу быть уверенным», — отвечает тот неожиданно робко, — «но я-то вас сразу узнал». «Вот здесь», — он показывает на ножной слоновой кости, — «у вас должен быть знак. Вот такой». И пред лицом сидящего воина появляется лист бумаги с затейливым тонким орнаментом. Уже не стесняясь, новый посетитель таверны поворачивает ножны чужака и издает довольный возглас, увидев ожидаемое. Сидящие рядом затаили дыхание, ожидая скандала. Как никак не подобает человеку воспитанному так вести себя. Но ничего не происходит. Сидящий допивает вино, кидает хозяину несколько монет и встает. «Куда мы направляемся?» — Сухо осведомляется владелец ножен слоновой кости. Его спутник молчит, их всего четверо, считая их предводителя. Потолкавшись на ярмарке, они заберетают в конце концов какой-то крохотный постоялый двор. Солнце уже садится, но лишь когда колокола звонят, полночь успокоится и разойдется ярмарка. «Прошу вас, господин мой». «Томинад», — отвечает по-прежнему сухим голосом воин. «А вас зовут?» Он поднимает палец, и окружающим кажется, что солнечное сияние на миг вспыхивает на нем. Милход, поспешно отвечает ему похититель. «Я господин этой провинции». Его эскорт прекращает разговоры и смотрит на собеседников, затаив дыхание. «Я думаю, достопочтенный Таминат, что здесь вам будет безопаснее. Дождетесь рассвета, а там...» Подсказал кто? Более дружелюбно вопрошает вот Таминат. «Не похоже, уважаемый мелход сын Ордана, что вы из жреческого сословия. Или ваши жрецы также не умеют держать языки за зубами, как и остаток архипелага?» Хозяин во двора и бродячий музыкант, ставший невойными свидетелем сцены, слушают, застыв, словно статуи. Мелход заливается краской, словно напроказивший мальчишка, и садится за стол со своим пленником. Никто бы сейчас не предположил, что это известный всему архипелагу князь. Наконец-то смеется и хлопает по столу. «Хозяин!» – повышает он голос. – «Угости меня и этих людей как следует! Уж я не поскуплюсь!» Золотые монеты просыпаются на полированное дерево искрящимся дождем. «Впервые вижу собеседника, который не желал бы получить от меня что-нибудь очень полезное на память», – замечает Таминат полчаса спустя. Все пятеро сидят за столом и благодушно слушают треск поленьев в камине и приятные звуки лютни. Воистину, музыкант заработает сегодня на несколько лет беззаботной жизни. Уже не раз и не два летели к нему в шапку полновесные монеты. «Многие здесь были бы не прочь», – кивает головой Милход. «Сами понимаете, прикоснуться к истории собственными руками. Так что здесь и вам спокойнее, и нам тоже». А на память, – он опускает голову, – и видно, как жадно бьется в нем со здравым смыслом. То для меня пить вместе с вами, господин, уже более чем достаточно». Томинад кивает головой, но в глазах его просыпаются искорки. Он обводит взглядом помощников мелхода, и тет водит взгляд в сторону. Напуганный, думает он. Интересно, а как бы они вели себя, узная обо всех подробностях? Думают бедолаги, что стоит мне прищуриться, и от них только горстка пепла останется. Эх, да сидеть бы до рассвета в спокойствии, думает Томинад и бросает короткий взгляд в окно. Там царит луна, яркая, сияющая. Она освещает притихшую землю. Много вина выпито, но не пьянеет Таминат. Зато мелход уже слегка шатается, стоя на ногах, и речь ведет не вполне осознанный. «Как бы ты поступил, одоподпочтенный томинат! неожиданно говорит он, понижая голос до громкого шепота и придвигаясь ближе к собеседнику. «Как бы ты поступил, если бы я попросил оставить мне на память о нашей встрече твой меч? Только меч, ничего более!» Разговоры притихают. Даже музыкант, уловив напряжение в позе князя, поднимает руки со струн и ждет, не шелохнувшись продолжения. продолжением. Оно не заставляет себя долго ждать. — А что, если я откажусь, о уважаемый милход? — спрашивает Иминат, как бы невзначай, и в глазах его вновь вспыхивают искорки. Насмешка появляется в глазах князя. Не думаю, что стоит так упорствовать, это Минат, отвечает он. Мне известно, что до рассвета ты такой же, как мы. Да и что для тебя этот меч? Пустяки, не стоящие хлопот. А для меня это было бы было бы опасным подарком, продолжает Иминат. Как ты думаешь, почему мы не вмешиваемся в дела вас, смертных, непосредственно? «Почему не одаряем героев могущественными силами, чтобы те могли испепелить своих недругов легким щелчком? «Не задумывался, князь?» «Молчание!» «Бери, если желаешь!» Томинад неожиданно отстегивает ножны от пояса и бережно кладет оружие на стол. «Только я бы на твоем месте подумал, каким образом попадать в историю!» Таминат жестом подзывает к себе барда, И тот подходит не слишком поспешно, но и не слишком медлительно. «В состоянии ли ты складывать песни, Барт?» – спрашивает его Томинад. его собеседник смущенно кивает. «Тогда окажи услугу своему князю. Сложи песню о том, как он пировал с богами. Ручаясь слава за это, ждет и тебя. И кладет в руку музыканта несколько монет». «Да!» Сложи песню о славном Милходе, слово которого подчас слушались даже боги, добавляет Милход и громко хохочет. Вновь болезненная тишина охватывает скромную комнатку. Как будет угодно! пожимает плечами Таминат и поднимает свой кубок. За историю, князь Милход. Ты захотел в нее попасть, и тебе это удастся. За это я ручаюсь. Нет, погоди, Таминат. Князь вновь продвигается к своему гостю. «Сначала поклянись, что не сделаешь ни мне, ни моему семейству ничего дурного. Кто вас знает? Вы все можете сегодня одарить, а завтра уничтожить!» «Пожалуйста!» — неожиданно легко соглашается Таминат. «Клянусь, что ни милходу, князю северной окраины Змеиного острова, ни его родственникам не стану делать ничего дурного, и что жить они смогут без страха предо мной. Достаточно!» «Конечно!» — довольно улыбается в конец опьяневший князь с немалым трудом, заставляющий правильно шевелиться свой язык. «Вполне!» «Небо светлеет, совсем скоро взойдет солнце!» «Ну что же, мне пора!» — Томинад встает и направляется к выходу. Тот же же мелход, на лице которого явственно читается отвращение ко всему спиртному, поднимается и идет следом. «Позвольте проводить вас!» — выдавливает он на себя хрипло. Вдвоем они идут назад. Уже возвращаются продавцы на места, уже убран весь мусор, оставшийся после вчерашних представлений. Ярмарка готова начать свой новый день. Их знакомый музыкант из постоялого двора почтительно кланяется и возобновляет свою игру. Еще трое музыкантов играют и подпевают ему. Милхот, сын Ордана, был знатным и сильным бойцом. Умел он порядок блюсти, в беспокойное время и вот как то встретился с богом к лицу он лицом и слушался бог его слов возвышая его над всеми не очень то он умен этот певец хмыкает мелход такие стишки любой трактирный музыкант сложит надо было не золотом ему заплатить а плеткой позже переложит эту песню на другую музыку подберут слова получше ответил ему томинат недовольно ворча Князь следует за ним. Хмель постепенно выветривается из его головы. Неожиданно другой музыкант подхватывает ту же незатейливую песенку. И еще один. «Силен!» – качает головой князь. «Хотя и скверно написан, а как быстро все разучили!» Так они доходят до окраины города. Ветер доносит до них обрывки разговоров, волны разнообразных запахов, плывущих над городом. Совсем немного до рассвета. Что-то колеблется внутри милхода. Он кладет руку на теплую рукоять подаренного меча. Что-то сильно беспокоит его. Что же, его недавний знакомый смотрит туда, откуда через несколько минут вырвутся первые ослепительные лучи солнца. «Вот он перед тобой», — шепчет милход его жадность. «Пока не взошло солнце. Он беззащитен. Требует от него чего угодно. Он все выполнит. Ну же!» На миг, потеряв контроль над своими чувствами, Милход действительно тихонько подходит к Томинаду со спины, аккуратно извлекая меч из ножен. Тот не обращает на него внимания. Меч словно обжигает ему руки. Тут же его всего сводит неожиданной судорогой. Меч выпадает из рук и вонзается в землю. Впервые Таминад обращает на него внимание. «Певец превзошел самого себя, Милход, говорит он. и мелход с трудом поднимается с колен, тщетно стараясь разогнуть скрюченные пальцы. Он прочел в твоих глазах то же, что и я, и сказал всем об этом. Ты нарушаешь свое собственное слово, выдавливает из тебя мелход, поднимаясь на негнущиеся ноги. Ты давал клятву. Вовсе не я. Томинад поворачивается к князю лицом. Тебе не приходило в голову, князь? Что нас питает? «Почему мы так сильны и живем дольше всех смертных? Откуда мы берем силу?» Князь смотрит на него с ненавистью и страхом. «Легенды, предания. Все, что вы знаете о нас. Вот что нас кормит. Певец создал еще одно предание. Хочешь услышать его конец?» Неожиданно гул ярмарки вновь накатывает на Милхода, но среди шума он различает звуки людней. и слова песни. За жадность свою стал Мелход в назидании потомкам, отвратительным чудищем, жадным Давида сокровищ, до поры, разоряющим страны, обращающим в пепел жилища. — Там поется еще много интересного, Мелход, — спокойно сказал Таминат, и первый луч солнца осветил его спину. — Ты попал в историю, князь. Судя по всему, Твои соотечественники не очень-то тебя жалуют, коли так с тобой обошлись. «Ты все равно бессилен передо мной!» Проскрежетал милход тяжело приподнимаясь на чудовищно разросшихся руках. Его крылья скрежещут где-то за его спиной, вот-вот сможет взлететь. «Разумеется», — отвечает Таминат, «и контуры его фигуры озаряются ослепительным свечением». если только люди не дадут тебе другого имени, и исчезает. Конец рассказа.